Глава восьмая. Ривьертун. Прошло уже девять дней после битвы у моста на границе регионов. Почти все это время троица выживших провела в пути. Их целью было как можно скорее достигнуть главного города региона и всей империи Ривьертуну. Именно поэтому, купив неистовых лошадей уровня закалки мышц, они не тратили ни одного дня зря. Даже несмотря на то, что лилия до сих пор не восстановилась, ибо даже зелья не способны исцелить все, Кай настаивал на спешке. Таким образом, они прибыли к стенам столицы чуть больше, чем через неделю. Даже бедные лошади не могли выдержать такую скачку, отчего в одном из домов по пути к Ривьертуну троице пришлось обменять их на новых и свежих. И вот, наконец, они цели. Громадные, почти тридцатиметровые стены Выселись перед ними, олицетворяя величие главного центра боевых искусств империи — Алькея. Изготовленные из особого материала, они не уступали в прочности предметам земного ранга, а из-за их невероятной толщины попытка пробить подобную преграду казалась бы жалкой и смешной. Даже кому-то на ступени заклинателя вряд ли было под силу это. Однако больше всего привлекало внимание гигантские металлические врата. Описывать их не было смысла. Вместо этого очень красноречиво говорила система. Непробиваемые врата столицы. Ранг. Серебряный. Качество. Высокое. Особенность. Пассивная способность. Сверхпрочность. Особенность. Пассивная способность. Поглощение атак. Особенность Активная способность – высвобождение силы. Прямо сейчас к этим вратам выстроилось несколько очередей из желающих попасть в город. Но просто так сделать это было нельзя, так как любому человеку требовался особый документ, подтверждающий разрешение на вход. Именно его и проверяла стража у врат. Кстати, именно стража занимала третье место на пьедестале величия после стен и врат. Так как сколько бы Кай не рассматривал этих воинах в темно-синих доспехах, он так и не смог найти хоть кого-то ниже начального уровня закалки разума. А ведь самих стражников было очень много. Даже не считая отряд, занимающийся пропуском в город, на стенах повсюду ходили бойцы ступеней закалки разума. Здесь находилось уж как-то слишком много подобных воинов. Кай знал, что пропуск в город есть далеко не у каждого, но та масса людей, которые выстроились в очередь, все равно выглядела огромной. Хорошо, что их троице не понадобилось ждать несколько часов. Все-таки аристократия имела свои привилегии. Например, особый вход для знати и их слуг, коим Кай, Лилия и Стефан только что воспользовались. И уже попав в город... Кай наконец-таки понял, почему далеко не всем позволяют сюда войти. Ибо, исходя из того, что он только что ощутил и увидел, Ривиер оказался местом, построенным на бывших диких землях. Парню слегка давило на глаза, а дышать поначалу стало немного тяжелее, ведь в отличие от внешнего мира, здесь, в стенах столицы, уровень внешней энергии оказывался в разы выше. А это значило, что каждый, кто культивирует здесь, делает это с гораздо большей скоростью, чем тот, кто живет снаружи. Вот и выходило, что из-за крайне высокой ценности этих земель пускать сюда всех подряд было очень глупо. Пока Кай ехал по широким мостовым вслед за Лилией и Стефаном, он успел удивиться не только прекрасной архитектуре города, но и местным жителям. Во-первых... Практикующих боевые искусства, здесь он увидел так много, что людей ступени закалки разума уже не мог считать чем-то редким и особенным. А во-вторых, даже простые люди, ремесленники, продавцы, прислуга и прочие, владели дыханием силы и находились на уровне закалки легких. Просто живя в таком месте, они не могли не развиваться хоть слегка. Да, за право жить в таком месте очень и очень многие готовы были яростно сражаться, чем, в принципе, и занимались на аренах в соседних городах, где местные власти были уполномочены выдавать пропуск победителям. Прошел час. Тройка лошадей, наконец, сбавила шаг, остановившись у распахнутых красных створок трехметровых врат, перед которыми стояли два воина первого уровня закалки души. И когда Лилия откинула капюшон, скрывающий ее лицо, оба мужчины поклонились и прогорланили. «Госпожа Лилия Вейтилстеншит, добро пожаловать! Господин Стефан Вейтилстеншит, добро пожаловать!» Служа на таком почетном месте, эти воины были обязаны знать в лицо всех своих господ. «Это мой спутник и друг!» — подразумевая Кая, властно ответила девушка после чего троица въехала на территорию столичных земель семьи Стэншет. Кай с интересом посмотрел на Стефана, а затем спросил. «Вейтел?» «Это имя великого предка, который основал мою ветвь семьи Стэншет», услышав вопрос, первой ответила Лилия. «Поэтому оно добавляется как дополнительная фамилия для лучшего понимания, кто из какой ветви». «А, ясно», — кивнул Кай. Сейчас они направлялись к поместью Вейтел, пересекая огромный, будь-то пол Кальтии, квартал, третий по влиянию валькеи знатной семьи. Спустя полчаса Кайя успела поднадоесть это безмолвное путешествие. Однако, как только он об этом подумал, тут же раздался голос. «Лилия!» Парень мог поклясться, что лишь в одном этом слове крылось столько яда, и презрение, что можно было бы и быка утопить. Остановив лошадь, девушка взглянула влево, где сразу же заметила две знакомые фигуры. Это были похожие друг на друга блондинистые девушка и парень, сила которых равнялась уровню закалки спинного мозга. Но тем не менее Кай отметил, что они были слегка старше Лилии и даже Стефана. «Сестра Соня! Брат Маркус!» Легкими кивками поприветствовала она их. «А что это ты тут здесь делаешь?» С гадкой ухмылкой спросила Соня, которая, судя по наблюдениям Кая, была двойняшкой Маркуса. А еще парень вдруг заметил, как покраснел от злости Стефан, готовый вот-вот взорваться. «Еду в поместье», — коротко, как ни в чем не бывало, ответила Лилия. «Да?» — ехидно протянула блондинка разве твоя нищенская ветвь еще не вымерла? Откуда здесь может быть ваше поместье?» «Да как ты смеешь!» Все-таки не сдержался Стефан. «Закрой пасть, приблудившая собака! Тебе вообще не позволено говорить!» Резко вмешался Маркус. «Ох ты! Хватит!» Негромко произнесла Лилия, и Стефан послушался. Презрительно скривилась Соня, резко сплюнув на землю в сторону Лилии. «Плохо ты выдрессировала эту псину!» Сестра Соня, полностью проигнорировав хамку, продолжила гениальная мечница, слегка улыбнувшись. «Ты хотела знать, откуда урода, вейтел, может быть, поместье здесь? Так это прошлый патриарх нам помог!» Судя по скривившимся лицам двойняшек, Лилия надавила на больное. И именно из-за этого они решили зайти с другой стороны. «А что это за слабак-простолюдин рядом с тобой? Опять решила приютить дворнягу?» Мерзко хихикнув и тыча пальцем в Кая, спросила Соня. «Можешь назвать меня бог-император?» — вдруг произнес Кай. «Ты говоришь?» — ошарашенно выпалил Маркус, совсем не ожидая, что у этого плебея хватит наглости открыть рот рядом с аристократами. «Да он даже голову не склонил!» «А у тебя плохо со слухом?» «Ты, ты, ублюдок! Кто позволил тебе вообще смотреть на меня?» Взорвался Маркус. «Еще одно слово!» Резко перебила его Лилия, положив ладонь на рукоятку меча. «И мне придется достать клинок. Я не позволю оскорблять моего гостя!» Услышав грозные слова, а также ощутив жестокую ауру, Двойняшки поежились и подпятились. «Ты не посмеешь!» разве вы забыли, что произошло полтора года назад?» Соня помрачнела. «Пошли, Маркус! Нечего нам водиться с этими...» И задрав нос, она развернулась. Ее брат тоже поспешил уйти. Когда парочка скрылась за поворотом, Лилия вдруг звонко засмеялась. «Кто они такие?» — поинтересовался Кай. «Это члены главной ветви Цинь, а конкретно данная парочка особо не любит госпожу», — ответил Стефан. Лилия громко засмеялась. «А кто такой бог, император?» Кай улыбнулся. «Да так!» — махнул он. «Просто один очень крутой парень!» Наконец, попав в поместье, троица смогла отдохнуть. Здесь же Кай познакомился с дядей Лилией который оказался главным представителем рода Вейтел в столице и одним из старейшин семьи. А девушка рассказала ему о выживших отступниках и о судьбе каравана. И, закончив свой рассказ, она, следуя плану Кая, попросила дядю организовать встречу с новым патриархом Стеншетов, которого назначили только несколько месяцев назад. Однако ее дядя, Гомер, сообщил, Что нового патриарха пока нет в столице и все еще неизвестно, когда он прибудет. Но уверил, что как только глава Стэншетов приедет, Гомер сразу же попытается добиться встречи. Вот только старейшина оказался сильно удивлен, когда Лилия потребовала с него клятву не сообщать никому о том, что изгнанный род Килай еще продолжает влачить свое жалкое существование, и под натиском у девушки. Гомер все-таки сдался. Так начались дни ожидания. За это время Кай успел познакомиться со многими представителями фамилии Вейтел, которые трудились в столице ради своего рода, так как каждая ветвь должна была выплачивать немалый налог в общую казну семьи Стэншетт ежегодно. А если какая-то не справлялась, то могла потерять право изучать некоторые самые важные техники Стенчетов. А учитывая, что такие гении, как Лилия, рождались крайне редко, и большинство других членов рода Вейтел за последние века никогда не заходили дальше закалки разума, то очень редко кто мог рассчитывать на поддержку со стороны других ветвей или даже патриарха. А вот и приходилось аристократам заниматься немногочисленным бизнесом, дабы удержать род на плаву. Тем не менее, наибольший вклад все же внесла сама Лилия, из-за чего вся ветвь ее сильно любила и уважала. Именно благодаря ее таланту и упорству прошлый патриарх разглядел в девочке гения, что значительно увеличило поток ресурсов в захудалый род. Стыдно сказать, но увейтел даже собственной усадьбы в столице раньше не было, и все они проживали в очень далеком регионе, рядом с еще одним родом. Однако это привело к появлению недоброжелателей и даже ярых противников в других ветвях, которые разглядели в девчонке возможную главу всей семьи. Все-таки в мире, где правит исключительно сила, даже женщина могла стать во главе, назвавшись матриархом. И поэтому, если Лилия все же сможет стать настолько сильной, чтобы начать претендовать на данный пост, то это может сильно пошатнуть устоявшийся уклад стэншетов чего очень не хотели и боялись члены успешных ветвей. Кстати, именно поэтому Кай решил детальнее разобраться в общей картине столь могучего семейства. Для начала парень узнал, что словосочетание «главная ветвь» относительно, потому что она может меняться в зависимости от патриарха, который, в свою очередь, выбирается из сильнейших кандидатов всех родов, Из-за чего любой достаточно сильный и влиятельный стэншет может стать главой семьи, тем самым возвысив свою ветвь, коих, к слову, аж восемнадцать, и это не считая того, что в роду могут быть свои, более мелкие, разветвления, по типу двоюродных или даже троюродных родственников. Вот только бесконечно расширяться ветви тоже не могли, этому препятствовало две вещи. На пути боевых искусств немногие стремились заводить потомство, посвящая себя культивации. А еще каждый родившийся в семье ребенок, который не смог освоить дыхание силы и начать развитие, автоматически превращался в слугу и лишался фамилии Стэншет, сохраняя только родовую. Все это Кай узнал в невероятно полезном месте – библиотеке Стэншетов, в которую практически никто не захаживал. И хотя здесь не было никаких техник или чего-то подобного, но находящаяся тут информация все еще оставалась очень полезной и ценной. За проведенное на землях аристократов время Кай буквально отсканировал каждую книжку, навсегда сохранив их в своей памяти. Следующее, чем он решил заняться, была культивация. Для этого ему как небольшую награду за спасение госпожи выдали дюжину малых кристаллов энергии. Все-таки да, как бы ни была бедна ветвь Вейтел на фоне других родов Стэншет, она по-прежнему оставалась безумно богатой в сравнении с остальным населением Империи. Таким образом, Кай провел еще неделю, занимаясь исключительно циркуляцией Ки. Он желал достичь 100% прогресса в этой технике, закалив свое тело полностью. В итоге, перед тем, как у юноши остался лишь один кристалл, цель оказалась выполнена, чего парень никак не ожидал еще несколько месяцев назад, так как и не подозревал, что сможет получить такое количество кристаллов энергии за один раз. Так что спустя неделю общие характеристики Кая оказались следующими. Параметры. Возраст. 16. Раса. Человек. Статус смертный. Ступень закалка тела. Уровень закалка мышц. Характеристики: мощь 22,43, скорость 22,43, выносливость 22,93, стойкость 30,24, ментал 8,915, энергия. Тридцать две целых семьсот тридцать пять тысячных. Свободные. Ноль. Способности. Дыхание силы. Ранг. Низший. Техника поддельного лица. Ранг. Низший. Техника рассекающих рук. Ранг. Низший. Техника огненного наказания. Ранг. Земной. Символьная техника поля искаженного восприятия. Ранг. Земной. Символьная техника незримого рассечения. Ранг: земной. Техника спирального вращения ки жизни. Ранг: земной. Процесс закалки 100%. Техника пяти невесомых шагов. Том первый. Ранг: земной. Техника высвобождения энергии. Ранг: низший. Законы неизвестны. Особенности и экипировка. Пробуждение спящей крови прогресс, 27%. Призрачная татуировка Инь-Ян, прогресс, заблокировано. Клятва, данная Рунтаном Шаквиром, возможно отказаться. Меч водной глади, ранг, серебряный. Пространственное кольцо, ранг, серебряный. Достижение Великий рост, 7. За единовременное достижение семи уровней закалки тела, Вы получаете 7 свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения – 0,01 пункта. Задание. Поиск древней истины. Узнайте причину падения Божественной империи Бельтейс. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – 9999 лет. Теперь, если сравнивать его параметры с теми, что были у него еще до начала путешествия в Ривейртун, Кай стал приблизительно на треть сильнее, а кроме того, полностью завершив прогресс техники спирального вращения Ки-жизни, он наконец-то мог перейти к началу закалки разума. Но... Через день после того, как Кай совершил все это, в поместье прибыло известие, что послезавтра прибудет патриарх. Так что настало время готовиться исполнять свой план, ведь очень скоро ему предстояло встретиться с самим главой Стэншетов и пройти буквально по краю лезвия.